Они выбежали из ресторана, неотступно следуя за писателем, который рванул в направлении зала ожидания авиакомпании United Airlines. Теперь звук их шагов полностью потонул в могучем гудении, которое наполняло пустынный терминал, отзываясь эхом в говорящих коридорах. Брайан услышал, как единый до сих пор звук начал распадаться, перестав быть одной нотой. Нет, он не стал дробиться на части и не столько изменился, сколько сфокусировался. Вот именно сфокусировался, как в случае с приближавшимися к Бангору лангольерами. Когда они вновь оказались в зале ожидания, Брайан заметил, что по пустым креслам, столикам и темным телемониторам прилет и отлет начали пробегать едва заметные полоски света. За красный — синее, за желтый — красное, за зеленый — желтое. Казалось, даже воздух был наполнен ожиданием чего-то роскошного и экзотического. По всему телу Брайана прошла дрожь. Он почувствовал, как волосы у него зашевелились. готовые в любой момент встать дыбом, он отчетливо понял, что они вот-вот станут свидетелями чего-то необыкновенного и удивительного. «Сюда!» закричал Боб. Он указал на стену возле двери, через которую они попали в зал слетного поля. Часть зала возле стены предназначалась только для пассажиров и была огорожена валиком из красного бархата. Боб перепрыгнул через нее, как заправский барьерист. Не исключено, что в школе он был неплохим спортсменом. «Прижмитесь к стене!» — Лицом к стене, руки за голову, ноги на ширину плеч, мать вашу! — заорал вдруг Альберт и тут же разразился смехом. Пятерка пассажиров присоединилась к Богу, прижавшись к стене, словно подозреваемый, отловленный ночным рейдом полиции. Перед их глазами цвета еще немного померцали и начали увядать. Зато звук становился все глубже и естественней. Брайану казалось, что он слышит человеческие голоса, шаги и даже плач грудного ребенка. «Я не знаю, я не знаю, что это такое, но оно прекрасно!» — воскликнула Лорел. Было непонятно, то ли она плачет, то ли смеется. «Мне это ужасно нравится! Надеюсь, что здесь мы в безопасности!» — сказал Боб. Он повысил голос, чтобы быть услышанным. — Думаю, что нам ничего не угрожает. Вроде бы мы вне основных путей передвижения людей и багажных тележек. — Что же должно произойти? — спросил Брайан. — Что вам известно? — Когда мы пролетели через временную дыру, двигаясь на восток, мы совершили путешествие назад во времени, — прокричал Боб. — Мы оказались в прошлом. «Может быть, всего на пятнадцать минут в прошлом. Помните, я уже об этом говорил?» Брайан утвердительно кивнул, а лицо Альберта осветилось с догадкой. «На этот раз мы попали в будущее!» — с восторгом крикнул Альберт. «Правильно! Временная дыра вынесла нас в будущее!» «Да, да, именно так!» — подтвердил Боб с улыбкой. «На этот раз мы оказались не в мертвом мире!» где время шло, оставляя их сторонними наблюдателями, а в мире ищет только ожидающем рождения Мир свежий и чистый, словно распускающийся бутон розы. Думаю, свидетелями зарождения жизни мы сейчас и являемся. Это то, что мы слышим, ощущаем, что так переполняет нас радостью. Мне кажется, нам предстоит увидеть нечто, что ни один из живших до нас не видел. Нам довелось наблюдать умирание мира, а теперь мы увидим его рождение. Мне представляется, что настоящее совсем скоро поглотит нас. После того, как пляшущие цвета угасли, глубокий звук со слабыми, едва различимыми подголосками изменился. Голоса стали громче. Я отчертливей. Лорел неожиданно поняла, что теперь она в состоянии улавливать отдельные слова, а то и отдельные фразы. Необходимо позвонить ей перед тем, как она примет решение. Я совсем не уверен, что это может быть предметом торга. Брайан Энгель почувствовал, как его охватила волна экстаза, наполнив все его существо восторгом и трепетом. Он взял Лорел за руку и улыбнулся. Она ответила ему благодарным пожатием пальцев, а затем, не в силах совладать с эмоциями, сжала его ладонь изо всех сил. Альберт в порыве чувств обнял Детани, а последняя смея стала осыпать его лицо поцелуями. Боб и Руди приветливо посмотрели друг на друга, улыбнулись, словно добрые друзья, чьи пути разошлись много лет назад — И вот теперь случайно сошлись при совершенно фантастических обстоятельствах. Над их головами начали зажигаться подвешенные к потолку мониторы. Они включались последовательно. Сначала те, что в центре зала. Затем круг света все расширялся. Добрался до главного вестибюля, преследуя ночные тени, похожие на тару черных овец, в ноздри. Брайану ударила целая гамма запахов — пот, духи, крем после бритья, одеколон, сигаретный дым, кожа, мыло, средства для чистки ковров. Еще несколько мгновений. В круглом зале ожидания не было никого, кроме шестерки пассажиров Боинга. Слышались лишь голоса и шаги, пока еще не людей фантомов. И Брайан подумал. — Я увижу... Как все произойдет, как движущееся настоящее сольется со статичным будущим и поглотит его, точно так же, как с движущихся экспрессов специальными крюками подхватывают мешки с корреспонденцией, закрепленные служащими почтовой службы маленьких сонных городишек на юге и западе страны на столбах вдоль железнодорожных путей. Держитесь. Сказал Боб, может тряхнуть. Через секунду Брайан ощутил толчок всем своим телом. В тот же момент он почувствовал, как невидимая рука сильно толкнула его куда-то в область лопаток. Пытаясь сохранить равновесие, он сделал несколько шагов вперед. Та же неведомая сила увлекла вперед Лорел. Альберту пришлось схватить Руди за рубашку, иначе бы тот упал. Впрочем, Руди, судя по всему, особенно и не расстроился. Если б упал, глупая улыбка разлилась по всему его лицу. Смотри, прошептала Лорел, Брайан! Он посмотрел, куда она указывала, и у него перехватило дыхание. Зал ожидания был полон привидений. Бесплотные. Прозрачные фигуры двигались в разных направлениях. Мужчины в строгих деловых костюмах с дипломатами в руках, женщины в изящных дорожных платьях, подростки в левесе и майках с изображением рок-групп. Брайан увидел, как папа, Привидение вел за руки двоих маленьких детей привидений. Сквозь них он мог наблюдать других призраков, сидевших в креслах и читавших прозрачные номера журналов «Cosmopolitan», «Exquare», «US News and World Report», «Vogue». Затем призрачные фигуры стали приобретать более отчетливые очертания. Несколько коротких ярких вспышек, и фигуры стали... Набирать света и одновременно терять прозрачность. Отдаленная эхо голосов превратилось в обычный гул, создаваемый большим количеством разговаривающих людей. «Падающие звезды!» С удивлением вспомнил Брайан. «Только для падающих звезд!» Двое детей, мальчик и девочка, были единственными в зале ожидания, кто случайно глядел именно туда, где материализовались оставшиеся в живых пассажиры рейса двадцать девятого. Дети увидели, как четверо мужчин и две женщины вдруг неожиданно возникли там, где всего секунду назад была лишь голая стена. «Папочка!» — воскликнул мальчишка, дергая отца за правую руку. «Папа!» Присоединилась к брату девочка, требовательно дергая отца за левую. — Ну, что вам? — спросил тот, нетерпеливо посмотрев на детей. — Лучше помогите найти нашу маму. — Новые люди! — сказала девочка, показывая пальцем на Брайана и его растрепанных спутников. — Новые люди! Посмотри! Мужчина взглянул на Брайана и остальных. Неодобрительно поджал губы. — Его смутил вид крови, — решил Брайан. У него, Лорел и Беттани, до сих пор шла носом кровь. Отец лишь крепче взял их за руки и стал быстрее пробираться вперед. — Да, отлично. Давайте лучше искать маму. Не пойму, куда она могла запропаститься. — Но их здесь раньше не было! — протестующий воскликнул мальчишка. — Они! Но отец их не слушал, и через мгновение они смешались с толпой. Брайан взглянул на монитор. Электронные часы показывали четыре часа, семнадцать минут утра. Как много людей в аэропорту, — подумал он. Я догадываюсь, почему. Словно в подтверждении его слов из динамика прямо над ними послышалось, все полеты в восточном направлении из Лос-Анджелесского аэропорта задерживаются... В связи с необычными погодными условиями над пустыней Мохаве мы просим извинить нас за причиненные вам неудобства и надеемся, что вы сохраните выдержку и спокойствие и проявите понимание в связи с предпринимаемыми мерами безопасности. Повторяю, все полеты в восточном направлении. — Необычные погодные условия, — усмехнулся Брайан. — Ну-ну. Я бы сказал, наистраннейшие погодные условия. Лорел повернулась к Брайну и посмотрела ему в глаза. По ее щекам потоками лились слезы, но она даже не пыталась их вытереть. — Ты слышал, что сказала эта девочка? — Да, это мы, Брайан. Новые люди, ты тоже так думаешь? — Я не знаю, — ответил он. — Но я себя таким ощущаю. — Потрясающе! — не мог успокоиться Альберт. — Господи! Вот это чудо! Беттани со счастливым видом вновь начала выстукивать ритм. — Отправляемся в путь. — Что будем делать теперь, Брайан? — спросил Боб. — Есть какие-нибудь идеи. — Хочу побыстрее выйти отсюда и вдохнуть свежего воздуха, еще посмотреть на небо. Оглядев битком набитый зал ожидания, сказал Брайан. Разве мы не собираемся известить администрацию о том, что обязательно. Но только после того, как поглядим на небо, а как насчет того, чтобы что-нибудь пожевать по пути, с надеждой спросил Руди. Брайан рассмеялся. А почему бы и нет? У меня часы не работают, заметила Бетни. Брайан посмотрел на свои. Они тоже стояли. Часы остановились у всех. Брайан снял часы и равнодушно бросил их на пол. Взял Лорел за талию. — Давайте сваливать отсюда. — Если, конечно, кто-нибудь не собирается дожидаться следующего рейса на восток. — Не сегодня, — сказала Лорел, — но в самое ближайшее время, в Англию. Мне нужно повидать одного человека в деревне. Несколько секунд она мучительно вспоминала название, с ужасом думая, что забыла. — Флютинг. Тебе скажет любой на Хай-стрит. Старики все еще зовут его Бригадир. — О чем это ты? — спросил Альберт. — О Маргаритках. Ответила она, смеясь. — Я говорю о Маргаритках. Пошли, что ли? Боб широко улыбнулся, обнажив розовый, как у ребенка дезны. Что касается меня, то в следующий раз, когда мне будет нужно в Бостон, я воспользуюсь поездом. Лорел носком туфли потрогала часы Брайана и спросила, — Ты уверен, что они тебе не нужны? — По-моему, они дорогие. Брайан усмехнулся, отрицательно мотнул головой и поцеловал Лорел в лоб. Он почувствовал, как чудесно пахнут ее волосы. Ему было больше, чем хорошо. Он ощущал себя заново родившимся. Каждая клеточка его тела дышала свежестью, словно только что появилась, не успев испытать на себя влияние окружающей среды. Ему казалось, что расправен руки, он смог бы взлететь и парить в воздухе без помощи двигателей. «Не нужны!» — ответил он. — Я и так знаю, сколько сейчас времени. — Серьезно? Ну и сколько же? — Тридцать минут с момента рождения. Альберт оценил юмор Брайана и одобрительно хлопнул его по спине. Маленькой, дружной группой они покинули зал ожидания, пробирая сквозь толпы раздраженных, измученных ожиданием пассажиров. Многие из попадавшихся на пути, шестерки смотрели на них с любопытством, и не только, потому что у некоторых под носом и на одежде виднелась запекшаяся кровь, и что все они весело смеялись, когда вокруг было так много рассерженных хмурых лиц. Они привлекали внимание. В первую очередь, потому что казались ярче остальных в этом переполненном здании, более настоящими, более реальными. Только для падающих звезд вновь подумал Брайан и неожиданно вспомнил, что в самолете остался еще один пассажир, мужчина с черной бородой. Он всю жизнь теперь будет вспоминать про то, как однажды напился до чертиков и про свое похмельное пробуждение усмехнулся Брайан. И он побежал, увлекая за собой Лорел. Она засмеялась и обнявшись, они побежали вместе. Шестеро людей с счастливыми лицами. Бежали. Вдоль главного вестибюля Лос-Анджелесского международного аэропорта в сторону эскалаторов и нового старого мира, ожидавшего их снаружи. Конец книги. Декабрь 1993 года. Звук Вера Орлова.